когда произнесли ее имя. «Через минуту, мисс Карр, ваш друг Джанверт войдет в зону слышимости нашего громкоговорителя», Хеллстром показал на экран. «Я обращусь к нему, и тогда вы постараетесь убедить его вернуться. Глубоко сожалею, что причиняю вам душевную боль, но вы должны понять, что у нас нет выбора. Вы готовы?» Она кивнула. Ее лицо казалось маской ужаса в зеленом свете. Готово? Конечно. Кошмару надо подыгрывать. Отлично, сказал Хеллстром. Старайтесь думать позитивно, мисс Карр. Думайте об успехе. Я верю, что у вас получится. Снова она кивнула, но уже так... словно потеряла контроль над своими мускулами. Из руководства Муравейника Общество само следует рассматривать как живую материю. Та же этика и мораль, которыми мы руководствуемся, вмешиваясь в священную плоть отдельной клетки, должна руководить нами при вмешательстве в общественные процессы. Джанвард дотянулся до микрофона, не смея поверить, что держит в руках этот знак цивилизации. Как где-то высоко над его плечом раздался голос: Джанверд. Он резко выпрямился, захлопнул дверь, чтобы погасить свет, обогнул машину и затаился, нацелив оружие вверх в темноту. Джанверд: Я знаю, что ты меня слышишь. голосолос доносился сверху, но в темноте Джанвд не мог разглядеть детали. Он застыл в нерешительности. Каким ослом он был, что не выключил свет сразу? Я говорю по удаленной системе, Джанвард, — продолжал голос. На дереве рядом с тобой установлено электронное устройство. Ты можешь мне ответить. Ты должен мне ответить. Грамкоговоритель. джанварт не двигался это ловушка они хотят чтобы он выдал себя чтобы они могли его засечь у нас тут есть кое-кто кто хочет с тобой поговорить сказал голос слушай внимательно джанвард сначала джанвард не узнал новый голос в словах была какая-то горловая сдавленность словно к говорящему требовалось прикладывать нечеловеческие усилия. Это была женщина, и она сказала, «Эдди, это Кловис, пожалуйста, ответь мне!» Только Кловис звала его Эдди. Другие предпочитали коротышка. Он посмотрел в темноту, «Кловис? Эдди!» сказала она если ты не вернешься они отправят меня вниз вместо где где они отрезают ноги и остальное она всхлипнула ноги и остальное у пояса и о боже эдди я так боюсьэдди пожалуйста ответь вернись эдди и Джанверд вспомнил комнату с обрубками тел многоцветные трубки омерзительно подчеркнутая сексуальность. внезапно в памяти у него пронеслась череда картин отрезанная голова на полу тоннеля, лужа крови, его ноги ступающие по красному соку томатов, его тело забрызганое он согнулся пополам, его стошнило. А голос Кловис все звучал и звучал, умоляя его, «Эдди, пожалуйста, ты меня слышишь? Пожалуйста! Не дай им сделать это со мной! О, Бог мой, ну почему ты не отвечаешь?» «Я не могу ей ответить», — думал Джанверт. «Но он должен ответить. Он должен сделать что-нибудь!» Воздух был полон славы. тошнотворного запаха его собственной блевотиины, его грудь гломила. Но голова прояснилась. Джанвард выпрямился,